Глава 45. Лера Та комната была открыта специально. От его слова в ушах начинает звенеть. Что значит специально? Зачем? Для чего? Я ведь чуть не умерла там от всех тех чувств. Зачем? слеза наворачиваются на глаза уже в который раз за сегодня. Я не понимаю, для чего он это сделал. В голове не укладывается его поступок. Ты хотела увидеть моё прошлое, узнать, что там находится, я знаю, хотела. То, что ты увидела, тебе не понравилось. У меня тоже есть прошлое, Лера, как и у тебя, как и у любого другого человека. Только мое прошлое несчастливое, темное и мрачное. Прошлое, которое каждый раз напоминает мне о том, что может произойти, когда я разрешу себе полюбить. Не могу даже слова произнести, я думала, та женщина... Его жена, что у него есть семья, а он говорит о смерти. Фото, которое ты видел, на них изображена женщина. Та, которую я любил. Та, которая вынашивала под сердцем моего ребенка. И та, которая умерла по этой же причине. От его слов сердце сжимается болезненным спазмом. Я по-прежнему просто смотрю на него и молча плачу. Вижу, сколько боли в его глазах, когда он говорит мне об этом. Вижу, как ему тяжело. Вижу, что она еще с ним, в его сердце, и что он ее не отпустил. Сестра моего врага, женщина, которую нельзя было любить и тем более к ней прикасаться. Но у нас все случилось спонтанно, незапланировано Я полюбила и потерял голову. Не думал о последствиях, считал, что никто не посмеет ее у меня забрать. Не учел только, что родной брат может совершить такой поступок, убить сестру. Он хотел убить моего ребенка, подмешал ей таблетки, чтобы случился выкидыш, но у нее оказалась аллергия, она умерла за считанные минуты, умерла вместе с ребенком. Я в один миг потерял все. Хватаюсь трясущимися руками за край стола, пытаюсь сдержать рыдания, которые рвутся на свободу. Я не готова. Не готова слышать, как он говорит о другой женщине. Не готова видеть его боль. Я не знаю, что ему говорить. Не знаю, как его поддержать, потому что в самой сердце разрывается на части. Потому что я люблю мужчину, который любит прошлое, который застрял там и живет воспоминаниями. «Руслан, я...» «Я знаю, о чем ты думаешь, слышу каждую твою мысль, но это не так». Резко подрывается вперёд, а после накрывает мои руки своими, заставляет посмотреть в его глаза. «Я жил прошлым, умирал каждый день в этих воспоминаниях, разрушал себя изнутри, жил только местью, хотел отомстить, а дальше... Дальше бы я не знал, что бы я делал. Но когда я увидел тебя...» Впервые за столько времени та пустота внутри меня начала заполняться чем-то важным. Твой взгляд. Твои глаза. Еще при первой встрече я понял, что заберу тебя себе. Любым способом. Сделаю что угодно, но ты станешь моей. Хотел ли я подставить твоего ушлёпка? Хотел. Но мне не пришлось напрягаться, он справился совсем сам. Я... я не понимаю. Руслан... Мой голос дрожит. «Он сказал столько слов, которые я хотела от него услышать. Так много было сказано, но я не понимаю. Я действительно не понимаю, что он собирается делать дальше». «Твоего Диму подослал ублюдок, который убил Веру. Женщину, чьи фото ты видела в комнате. Он хотел, чтобы я сошел с ума от ревности и убил тебя». Я специально спровоцировал тебя на то, чтобы ты поехала в кафе, чтобы пришла на то место встречи, и, вколов тебе снотворное, вынес оттуда всех на глазах, как неживую. Мы приехали туда, где я проводил время с его сестрой, единственное место, от которого не избавился из прошлой жизни. Он знал, что я приеду сюда, приеду, чтобы оплакать твою смерть. Он тоже приедет, чтобы меня добить, чтобы покончить раз и навсегда, отомстить. Голова идет кругом. Не понимаю ничего, улавливаю информацию рваными кусками. «Но ты мог мне все рассказать, предупредить?» «Не мог. Тогда бы ты вела себя по-другому, на твоем лице были бы другие эмоции. Это бы не сработало». «Руслан, мне не кажется это правильным. Ты... ты... это так всё...» «Я хочу поставить точку в прошлом, хочу закрыть его раз и навсегда». «Хочу жить настоящим. Но пока этот человек угрожает твоей безопасности, пока есть хоть один шанс, что тебе грозит опасность, и я не смогу спать спокойно. Давай уедем. Прошу тебя, забери меня отсюда, мне страшно, Руслан, мне очень страшно». «С минуты на минуту тебя заберет мой человек, он отвезет тебя в безопасное место, и ты будешь ждать меня там». «Я никуда не поеду, без тебя не поеду». Хватаюсь за его руки, смотрю бешеными глазами и понимаю, что мои слова здесь ничего не значат. Вижу его взгляд и понимаю, что я здесь ничего не решаю. Совсем ничего не решаю. Пошли. Он хватает меня за руку и заставляет спрыгнуть со стола. Начинает тащить в сторону двери, а я упираюсь, не хочу уходить. Внутри чувство опасности, тревоги. Я чувствую, что что-то произойдет. Руслан... «Прошу, не оставайся здесь, слышишь? Не оставайся!» Он ничего мне не отвечает, продолжает меня тащить к двери, а после я слышу громкий звук, от которого закладывает уши. Перед глазами куча дыма, и Руслан, накрывая меня своим телом, заваливает меня на пол.